Глава одиннадцатая. Тамир «С чего вы взяли, что меня заинтересует ваше предложение?» Спрашиваю в лоб навязчивого собеседника. По-хорошему бы встать и уйти, но совесть не позволяет. Игнатов обладает слишком хорошими связями, и портить с ним отношения не стоит, пока, по крайней мере. За окном уже давно темно, работники разошлись по домам. Даже те, кто решил задержаться, уже давным-давно находятся в своих квартирах. Для таких, как я, отдых пока не предусмотрен. Мы с Иваном Арсениевичем Игнатовым сидим в моем новом кабинете. Я решил перенести его на фирму, которую только недавно купил. Здесь нужно навести порядок, разобраться с делами, разгрести старые проблемы, наладить работу своей команды. Но для начала... Эту самую команду нужно подобрать. Задание не из легких, но тем интереснее. Пара-тройка кандидатов на высшие посты уже есть. Думаю, с остальным справлюсь за пару месяцев. Нужно лишь убедить Лену мне помочь. «Тамир, пойми, я уже стар», – заявляет ночной посетитель, смотря мне прямо в глаза. Сканирует взглядом, пытается понять мои мысли. Я ухмыляюсь. Ну, удачи! Такому опытному игроку в покер, коем я являюсь, не привыкать. Для таких, как мы, возраст не помеха, парирую в ответ. Не спорю. Соглашается слишком легко и просто. Напрягаюсь, что-то здесь явно не то. Но желание понянчить внуков растет с каждым днем. Ах, вот оно что! Мужик пришел посетовать на бренность бытия. «Избагрить дочку». «Ну нет, я не собираюсь к нему взять я. «Да и тебе пора бы уже остепениться». Не сводит с меня многозначительный взгляд. «Иван Арсеньевич, благодарю за столь щедрое предложение. Приходится тщательно подбирать слова. Старика нельзя обижать, он мне еще понадобится. Но я не могу его принять. Подхожу к небольшому столу в углу кабинета». Разливаю янтарный напиток по двум стаканам. Один протягиваю своему гостю. Из второго делаю глоток сам. Нужно немного расслабиться. У меня уже есть жена. Игнатов хмурится, пытается понять, где он просчитался. Ведь ни в одном официальном документе нет даже упоминания о том, что я когда-то был связан узами брака. Это моя работа. Другой жены мне не нужно. Старик ухмыляется. Я понимаю, что попал в точку. Он такой же трудоголик, как и я. Смотри, как бы в моем возрасте не пришлось жалеть, что так и не нашел для себя ту единственную. Отпивает из бокала, морщится. Хорош. Другого не держим. Улыбаюсь краешком губ. Почему же не нашел? Нашел. Только она удирает, как только видит меня. Ленка, зараза, фамилию сменила. Делает вид, что мы не знакомы, А выглядит так офигенно, что просто отас. Так и хочется схватить ее, сгробастать в объятия и утащить в свою берлогу. И никого, никогда к красавице не подпускать. Она цепляет своим поведением за самое живое. Намеренно, срань. Так было всегда. Макарова единственная из девчонок, кто не вешался мне на шею и не растекался лужицей у моих ног. Именно поэтому ее хотелось завоевывать, покорять, сделать своей. Что мне удалось, но потом все пошло не по плану. Если быть точнее, то через одно место. Жизнь внесла свои коррективы, и мне пришлось им подчиниться. Рядом со мной оставаться ей было нельзя – Ленку уничтожили бы мои конкуренты. Времена были такие неспокойные. Моя колючая и сладкая малина пальцем поманит и даст отворот в поворот. Я тебе еще покажу, где раки зимуют. Будешь знать. После разговора с Иваном Арсеньевичем решаю направиться в свой пентхаус. Сегодня я слишком устал и тратить лишнее время на дорогу до дома не хочу. Поднимаюсь на нужный этаж. Открываю дверь своим ключом, захожу в помещение. В апартаментах горит свет. «Тамир, здравствуй!» Немного удивленно произносит невысокая миниатюрная брюнетка. На симпатичном лице появляется лукавая улыбка, в глазах блеск.